На улице шёл негр в летнем кленчатом костюме, держа в руках большой букет белых роз. Некоторые прохожие оборачивались ему вслед, а в отдалении за негром тащилась в уличных мальчишек, привлечённых необычным зрелищем, но чернокожий не обращал на них ни малейшего внимания. Зато сам он сразу же привлёг внимание дежуривших на улице сотрудников полицейской службы наружного наблюдения. Проводив его взглядами, Они отметили, что чернокожий направляется к дому, за которым им поручено следить. Старший из полицейских на всякий случай подал условный сигнал повышенного внимания. И не ошибся. Перейдя проезжую часть, негр нырнул в подъезд, где располагалась квартира интересовавшего полицию объекта. Старший полицейский вытерусы платком, и тут же рядом очутился один из подчиненных. За ним, показав глазами в спину негра, прошипел старший. «Погляди, но не высовывайся!» Подчиненный, понимающий, кивнул, изобразил на лице отсутствующее выражение и шмыгнул в оставшуюся приоткрытой дверь подъезда. Он знал, что этажом выше квартиры объекта дежурил еще один сотрудник, а у дверей черного хода устроился второй. Они не упустят щеголев в клетчатом костюмчике и точно установят, куда он направился. Но если начальник приказал проследить, то приказ должен быть выполнен. Конечно, задерживать Чернокожего не станут, даже если он войдет в квартиру объекта. Его просто подождут на улице и приклеют хвоста, взяв под плотное наблюдение. Но куда он пойдет? Нигр поднимался по лестнице, останавливаясь на каждой площадке. Ищет нужный номер квартиры. Понял полицейский и потихоньку направился следом за неожиданным визитером, недоумевая, откуда тот взялся. Вроде уже проверены все квартиросъемщики, их родные и знакомые, но среди них нет чернокожих. Еще букет белых роз. Неужели всего лишь для до глаз? Услышав, как Негар остановился и позвонил в дверь, полицейский задрал голову, надеясь увидеть, что делается на площадке выше этажом. Наверху он увидел свесившегося через перила коллегу, смотревшего вниз, и помахал ему рукой, давая знать, что все в порядке. Предчувствие охотника, настигающего загнанную дичь, не подвело полицейских. Чернокожий звонил в квартиру объекта. Долгожданный связной щелкнул замок, потом послышались неясные восклицания и шурок бумаги. Секунда-другая тишины. И дверь хлопнула. Вошел. Нет. Выше этажом раздались шаги направляющегося к лестнице человека. Полицейский развернулся, и, страсть произвести как можно меньше шума, кинулся бежать. Скорее, скорее. Надо успеть выскочить на улицу раньше, чем спустится негр. Нельзя его настораживать. Он успел выбежать из подъезда и спрятаться за афишной тумбой прежде, чем чернокожий в клетчатом костюме, вышел и направился к остановке трамвая. Следом за ним покатила коляска на дутых шинах с двумя седоками. Спрятавшийся за афишной тумбой полицейский поглядел на старшего и, заметив условный знак, потащился за негром, провожая его до остановки. Дальше чернокожего поведут те, кто сидел в коляске. Дежуривший этажом выше квартиры объекта сотрудник полиции, свисевший через перила лестницы, провожал взглядом спускавшегося негра. «Проклятие! Почему они говорили так тихо? Не удалось разобрать ни одного слова, сколько он не напрягал слух. Но и так сегодня удача, после стольких дней бесплодного ожидания». Полицейский собрался вернуться на привычное место у окна лестничной площадки, как вдруг почувствовал, что его крепко схватили за штаны и ворот пиджака, оторвали от пола и подняли в воздух. Он хотел закричать от страха, но не успел. Мир в его глазах со страшной скоростью повернулся, ноги затели к потолку, голова опустилась, и пол сильно ударил по ней, моментально погасил сознание. Держа оглушенного шпикадной рукой, гигант Гонзо бережно, как детскую тряпичную куклу, посадил его в угол. «Жив?» – спросил Кривцов, быстро спускаясь к дверям квартиры Ланкаш. «Очухается!» – отмахнулся циркач. И «Я аккуратненько!» Владимир уже вертел ручку звонка. Один длинный, два коротких. Секунда молчания, потом два коротких и один длинный. «Ну что она там, заснула что ли? Время дороже денег!» Наконец, послышались легкие шаги, и дверь приоткрылась. В щель он увидел влажно блестевший глаз, И прядь рыжеватых волос. Вам кого? Здесь живет госпожа Марта. Я привез ей привет из Будапешта. Приходилось терять время, произнося пароль. Ну что поделаешь. От дяди Яноша? Нет, от кузена Миклаша. Звякнула скинутая цепочка, дверь распахнулась, открывая им путь в слабо освещенную прихожую. Следом за Гонзой Кривцов прошел в комнату чисто прибранную с модной мебелью и большим букетом белых роз в хрустальной вазе на столе. Хозяйка, зябка, кутаясь в темную вязаную шаль, вопросительно смотрела на гостей. Перед ней стояли двое мужчин. Первый, громадного роста, разворачивал странный сверток, оказавшийся складным саквояжем невероятных размеров. Другой, лет сорока пяти, плотный, с холодными светлыми глазами, Сунул пальцы в жилетный карман и достал пуговицу. «Я от нашего общего друга. Времени совершенно нет. Вы готовы?» Хозяйка взяла с его ладони пуговицу и близоруко прищурилась, поднеся ее ближе к глазам. Потом опустила руку в вырез платья и вынула точно такую же пуговицу. «Материалы при вас!» – поторопил светлоглазый гость – а гигант нетерпеливо встряхнулся к вояжам, расправляя его складки. «Да, подождите минутку, я возьму вещи». «Скорее, ради бога! Неужели вас не предупредили? Берите только самое необходимое!» «Торопливость губительна!» Холодно усмехнулась Марта, направляясь в смежную комнату. Звякнули какие-то склянки, скрипнула дверца платяного шкафа, зашуршала одежда. Кривцов сердито засопел. Копается, чёрт бы я побрал. Наверное, жила здесь под видом модной певички или дамы полусвета. Вон какая она ухоженная, статная. И молодая, лет двадцать пять, не больше. А у вот таких обычно полно дури в голове, и серьёзные дела всё ещё воспринимаются как увлекательные, захватывающий дух игры, щекочущие нервы и придающие остроту рутинным будням. Неужели никак не может решиться расстаться с тряпками побрякушками, флакончиками и зеркалами? Сейчас надо исчезать отсюда, как призраком, а она заставляет терять драгоценное время. Или не понимает, что если их сцапают, то непременно затянут на шее верёвку. А тогда ни тряпки, ни зеркала больше не понадобятся. Или надеется обольщать тюремщиков и дьявола в аду? Марта вышла из смежной комнаты в маленькой темной шляпке с вуалеткой, держа в руках небольшой дорожный чемоданчик. «Я готова!» Кривцов выхватил из ее рук чемоданчик, кинул его в бездонный секвеаж Гонзы и, нетерпящим то нам приказал. «Полезайте! Живей!» «Куда?» Женщина недоуменно подняла тонкие брови. В другое время и в иной обстановке фотограф наверняка обратил бы на нее внимание. И не исключено, что на него подействовали бы ее чары, заворожал голос, заставив легко кружиться голову и учащенно биться сердце в предчувствии возможного флирта. Но это в другое время и в иной обстановке. А не сейчас, когда счет шел на секунды, и даже невозмутимый гонзе от нетерпения притоптал огромными башмаками. Сейчас Владимир испытывал только злость и раздражение от ее непонятливости. «Туда!» Он подтолкнул ее к широко разъянутой пасти гигантского саквояжа. «Ну, смелее!» «Но я там не помещусь!» Она сделала еще одну робкую попытку воспротивиться натиску Кривцова. «Я задохнусь!» «Здесь есть клапан!» – прогудел гонца. «Придется потерпеть!» «Ничего, сложитесь пополам!» – заставляя встать ногами в саквояж, приговаривал фотограф. Нельзя, чтобы вас кто-нибудь увидел. Садитесь, а теперь обнимите колени руками и пригните голову. Да ниже, ниже!» Не вытерпев, он сильно нажал на ее плечи, не обращая внимания на сдавленные вскрики женщины, и при помощи циркача закрыл замки саквояжа. «Поднимешь?» – выглянув в прихожую, спросил Кривцову гонцы Атлет взялся за ручку и приподнял саквояж, оторвав его от пола. встряхнул и оттуда снова раздался глухой, сдаленный вскрик. самрите Не звука!» Зло прошипел фотограф и кинулся по комнатам, заглядывая во все загулки квартиры. «Никого!» — вернувшись, сообщил он циркачу. «Выносим, и я впереди!» В прихожей Владимир осторожно приоткрыл дверь и выглянул. На лестничной площадке пусто и тихо. Выпустив Гонзу с его драгоценной ношей... Он отпустил предохранитель замка и захлопнул дверь. Все. Теперь только вперед. Полицейский шпик все так же безучастно сидел в углу. Мимоходом бросив на него взгляд, Кривцов понял, что тот еще очень не скоро придет в себя. Что ж, тем лучше. Теперь быстрее наверх к спасительному чердаку. Сзади, чуть покряхтывая под тяростью неудобной ноши, торопился гонца. Марта в молчала. Может быть, она лишилась чувств? «Тише ты! Не топай!» Распахнул дверь чердака, предупредил циркача Владимир. «Донесешь!» Гигант только досадливо дернул головой и на цыпочках почти побежал по мосткам, брошенным на балке перекрытия. А Кривцов уже встал отмычку в замок, запирая его. «Так, вперед! Скорее вперед!» Наконец, они очутились на лестничной площадке подъезда соседнего дома. «Вниз! Быстрее вниз!» Гонзо перебросил саквеш из одной руки в другую, шея у него взмокла от напряжения. Престановившись, он поставил нож на плечо. «Сторожнее!» – одернул его Владимир. Через несколько минут они уже были во дворе. Гонзо снова взял саквеш в руку и, страсть идти нормальным шагом, направился через тоннель подворотника, ожидавший их на улице коляски. крицов прикрывал его сзади. Сидевший на козлах франта уже ёрзал от нетерпения, разбирая вожжи. Увидев силача и фотографа, он сразу повеселел и тронул с места, подгоняя экипаж ближе к подворотню. Атлет аккуратно поставил огромный саквояж на пол коляски, опустился на сиденье, снял шляпу и начал обмахиваться ей как веером. «Нервное дельце!» – шепнул он устроившемуся рядом Кривцову. «Так и ждешь, что зацапают!» «Гони!» – вытерев платком взмокший от напряжения лоб, приказал Владимир, и Франтишек хлестнул кобылу кнутом.